Голова двенадцатая. Лицо Генрика помрачнело, когда он окунулся в воспоминания. «Ну, — продолжил он, наконец, — мы двигались настолько быстро, насколько генерал Мэйферт смел гнать лошадей. Все беспокоились о вас и матери-исповеднице. Хотели покинуть темные земли и вернуться во дворец. Зеду и Нике пришлось сесть по воску, чтобы продолжить исцеление». ругаясь, Зэд сказал, что они должны ехать помедленнее, потому что нужно закрыть тяжёлую рану матери исповедницы, а в трясущейся повозке сделать это не получится. Они сказали, как собираются исцелять их? спросила мальчика Сэмми, нетерпеливо склонившись к нему. Сказали, как быть с этим прикосновением смерти? Генрик покачал головой. Я ничего не знаю об исцелении или о том, как работает магия. Ники говорила Зэду, что они могут исцелить их, но придётся подождать, пока они доберутся до сдерживающего поля во дворце. По большому счёту, это хорошие новости, обратился Ричард к Сэми. Они подтверждают мои слова, что ты можешь исцелить остальные раны, несмотря на увиденное внутри нас. Сэмми задумчиво кивнула, слушая Генрика. Темнело. Зэд и Ники склонились над вами, исцеляя раны даром. Когда Генрик улыблялся в воспоминания, его голос иногда начинал дрожать. «Пока они работали, все остальные внимательно осматривали окрестности. Темные земли довольно опасное место днем, и все знали, что не стоит находиться на открытой местности ночью, если есть возможность найти убежище». Генрик медленно перебирал пальцами кромку ковра, на котором они сидели. «Думаю, мы ничего не могли поделать». «Полагаю, не могли». сказал Ричард, чувствуя вину, что вынудил друзей прийти в тёмные земли к нему на помощь. Довольно много мы медленно ехали в тишине, не разговаривая, как и попросил Зэт, чтобы они с Ники могли сконцентрироваться на вашем исцелении. А потом они внезапно посмотрели вверх. Одновременно, спросила Сэмми: "Генрик, ккнул. Наверное, они почувствовали что-то с помощью дара". Сказала Сэмми Ричарду: тот только кивнул, не желая прерывать рассказ Генрика. Зэт прошептал генералу, сидящему рядом с Карой, что в темноте скрываются люди. Генерал спросил, сколько их, и Зед задумался на мгновение, а потом ответил: "Много". Я тоже оглядывался, но никого не увидел. Генрику стало всталса в пространство, будто переживал это снова. И хотя я не видел, но чувствовал, что они наблюдают за нами. скрываясь в тени деревьев. Вокруг рос лес, и это давало им, кого бы там Зет и Ники не почувствовали, множество укромных мест. Облака закрывали луну, и свет почти не пробивался. Сложно было что-то разглядеть. Кто бы ни прятался в темноте леса, мы не видели их. Генрик сглотнул. «Я испугался. Очень. Думаю, все понимали, что нам угрожает опасность, но никто не знал, чего ожидать». Некоторые солдаты поудобнее перехватили копья, другие взялись за мечи. Все проверяли оружие, потом внезапно мы заметили движение справа за деревьями. Света хватило, чтобы мы увидели толпу, высыпавшую из-за деревьев. Они не издавали боевой клич или что-нибудь подобное. В такой тишине было ещё ужаснее наблюдать за приближением людей. Их было так много, что казалось, движется сама земля. Я ужасно испугался. Акара спросила мужа, могут ли они попытаться сбежать на повозке. Но прежде чем генерал ответил, Зэд сказал, что от погони оторваться не получится. Эти люди были повсюду, нас окружили. Солдаты выстроились на лошадях в кольцо вокруг повозки и направили копья на навигающуюся толпу, чтобы защитить нас. Тяжело было представить, чтобы кто-нибудь смог прорваться сквозь конницу. Другие солдаты внутри кольца выхватили мечи, некоторые достали боевые топоры, висевшие на ремнях. Охватывая взглядом приближающихся людей, мне захотелось, чтобы с нами было больше солдат. Но ведь они были тхарианцами, и увидев, как эти здоровенные мужчины достают оружие, я подумал, что, возможно, у нас и есть шанс. Они не были обычными тхарианскими солдатами. Ричард знал, что из дворца с Зедом Ники и Карри отправилась первая когорта. которая, возглавляемая генералом Мейфертом, была личной охраной магистра Рала в Народном дворце. Они не просто самые здоровенные и лучшие в Хорянской армии, они элитные бойцы, дисциплинированные, закалённые в сражениях и готовые к бою. Они живут только ради исполнения своего долга, сражаются всю жизнь, пытаясь заслужить это место. Зэт поднялся, рассматривая получше. Продолжил Генрик: Ники тоже поднялась нервно ворча, потому что пришлось прекратить исцеление. Она сказала, что нужно больше времени, но людской поток двигался прямо на нас, продолжая выливаться из-за деревьев. И Зет ответил, что времени уже нет. Генерал Мэйферт сказал, судя по всему, им придется остановиться и принять бой. И тогда Кара предложила положить вас с матерью-исповедницей на лошадей. Вместе с парой солдата она могла бы сбежать в запасное место, пока остальные вступят в сражение. Понизив голос, Зэта ответила, что это плохая идея, и когда Кара спросила почему, сказал, что попытка сбежать только побудит хищников к погоне. Люди приближались со всех сторон и поймали бы любого, кто попытается скрыться. В комнате стояла мёртвая тишина, которую нарушало только тихое шипящее потрескивание огонька свечи. Семи не шевелилась, широко раскрыв глаза и ожидая продолжения. Даже Эстер перестала работать, её рука с припаркой замерла над келин. Тогда Зэт скинул руки к небу, выпустив вспышку света. Прозвнёс Генрик: "В начале, когда только поднималась высоко в воздух, это была лишь искра, но потом она взорвалась ярким сверкающим огнём, который осветил всю местность вокруг". Глаза Генрика наполнились слезами. и в этом свете мы наконец-то рассмотрели тысячи и тысячи людей идущих на нас я видел не только мужчин но и женщин многие с обнажённым торсом и голыми ногами ни у кого не было меча копья или щита но большинство мужчин сжимали ножи как и женщины у нас же были всадники и хорошее оружие хотя я бы почувствовал себя лучше не уступаем мы настолько численностью Вспышка света начала тускнеть и становилось труднее различить наступавших людей. Когда они приблизились, Зэт попытался послать другую вспышку, но ничего не получилось. Он выглядел обескураженным. Ники спросила, в чём дело, и Зэт, запинаясь, ответил, что не знает. Тогда Ники попробовала сама, но у неё ничего не вышло. Генрикс снова вздохнул и на мгновение опустил взгляд. Ричард положил руку на плечо мальчику. но ничего не сказал, давая тому время подобрать слова. Генрик прочистил горло. Когда эти люди подошли достаточно близко, командующий конницей пристал в стременах и закричал, чтобы они остановились, иначе умрут. Ни к чему хорошему это не привело. Приближающиеся люди молчали, но после слов генерала начали шуметь, будто жаждали схватки и издавали не боевой клич, А какой-то пронзительный дикий вопль. Он звучал так, словно злые туши вырвались из мира мёртвых. Их крики слились в один жуткий рёв, от которого у меня волосы встали дыбом. Увидев поднятые ножи, генерал Мейферт понял, что люди не остановятся. Тогда он приказал коннице убивать нападавших прежде, чем те подберутся слишком близко. Около половины садников помчались вперёд, А остальные выстроились в защитное кольцо вокруг повозки. Конница врезала стену противника, вырезая их, как косит пшеницу во время жатвы. Несмотря на темноту лунного света хватало, чтобы я разглядел огромное количество убитых и успокоился, думая, что такие сильные воины заставят нападавших испугаться и убежать. Но потом увидел, что противник не боится всадников. Большинство людей даже не кричали. когда их рубили. И хотя конница вырезала сотни врагов, казалось, что на каждого убитого из-за деревьев появляется десяток новых. И тут я увидел, как лишили коня первого воина, крупного мужчину. Он яростно боролся и вырубал нападавших десятками, пробивая сквозь авангард противника. Не обращая внимания на опасность, люди без страха роились вокруг него. И хотя он крошил на куски каждого приближавшегося, ещё многих затоптал его конь. Война захлестнула их невероятное количество. На него налетело столько людей, что не хватало места всем нападавшим, желающих до него добраться. Они роились, перебираясь через псыны живых и мёртвых, и пытаясь добраться до него первыми. Люди топтали и давили своих же. Никого, казалось, не заботили мёртвые и умирающие. Мне интересовались лишь тем, как добраться до всадника. И хотя солдаты и его могучий конь бились и сражались до последнего, враги всё же смогли повалить коня. Другие солдаты помчались на помощь, порарубая скось противника, но множество рук молотили коня, закалывая ножами, пока тот не упал. Генрих снова сглотнул и вытер слёзы. Потом они налетели на человека, как стая волков, и на него они накинулись не так, как на лошадь. Сэммина хмурилась, когда Генриг замолчал на время. Что они делали дальше? Ричард знал ответ. С ним чуть не случилось то же самое. Насколько я мог рассмотреть, люди схватили его за руки, ноги, даже за волосы и впились зубами в тело. Они яростно рвали плоть, как стая волков ягнёнка. Глава 13. Сами посмотрела на кровоточащую рану от укуса на руке Ричарда. Точно так же они вгрызались в плоть, когда нападали на вас, магистр Рал. Похоже на то, отозвался Ричард, ожидая, пока Генрих соберётся с мыслями и продолжит. Ричард знал, что рассказ Генрика об этом необычном сражении соответствовал разговору двух напавших на него мужчин. Приходя в себя, он услышал разговор о шантах, пожирающих людей. Ричард слишком хорошо помнил, как выглядели кости и остатки тех хрянского обмундирования, валявшиеся у повозки. Неизвестно, сколько таких останков скрывала темнота, и Ричард боялся этого даже представить. Как бы глупо ни звучало, но мужчины считали Будто каким-то образом могут завладеть душой, пожирая плоть. И если бы не жители Стройзы Ричарда непременно убили, желая завладеть душой. «Я видел, как многие наши воины погибли», — сказал Генрик. Его подбородок задрожал. «Слышал крики предсмертной агонии, когда их выбивали из сёдел и ещё живых и сопротивляющихся рвали на куски». «А что с Эдом и Никки?» — спросил Ричард. — Разве они не применили дар, чтобы остановить эту Орду? Я видел, как Зет использовал огонь волшебника на войска противника. Он действенен, даже когда врага много, как ты описал. Зет с Никой должны были сделать хоть что-то. Генрик утер нос рукавом. — Зет пытался, магистр Ралл. Эти люди приближались. Многие из наших воинов вступили в бой, пытаясь одолеть их и отбросить подальше от вас и Матери-Исповедницы. Солдаты сражались яростно, но враги были будто демонами, сбежавшими из подземного мира, и их становилось все больше и больше. Все кричали, и было трудно что-то услышать, но я мог разобрать, как разговаривали Зет и Ники. Я не очень много знаю о подобных вещах и не слышал сего, Но могу сказать, что они изо всех сил пытались дать отпор волне людей, хотя казалось, что все их усилия тщетны. Не знаю, что случилось, но они очень старались и смогли бы остановить врага, если бы дар работал. Иногда правда им кое-что удавалось, по крайней мере отчасти. Когда сзади Никки ничего не могли сделать поодиночке, они объединяли усилия и словно давили на невидимую стену. Группы нападающих отбрасывало назад, и они падали, сбивая других. Их сдувало словно листья под порывом ветра. Тогда Дар действительно работал, но только против небольших групп, и хотя Зэт с Ники тратили много сил, этого было недостаточно, чтобы справиться с такой ордой. Тогда Зэт посмотрел на Кару и сказал то, что заметил я. С их способностями мне что-то не так, и сил для битвы не хватало. Генерал вставил, что главное защитить вас, магистр Рал и мать исповедницу. Он сказал Зеду, что если они все выстроятся в защитную линию вокруг повозки, нападавшие поймут, что там что-то ценное. А Никис спросила, что им тогда делать? Генерал предложил бросить повозку. Я думал, Кара свернёт ему шею за такие слова. Она кричала, говорила, что пока жива и в состоянии сражаться, ни за что не покинет вас. А генерал, перекрикивая её, сказал, что если бросить повозку, словно она ничего не значит, и сделать вид, что мы пытаемся сбежать, тогда враг погонится следом и не обратит на неё внимания, будто в ней нет ничего ценного. Враги побегут за нами, чтобы убить. Целью станем мы, а не повозка. И Никки сказала, что он прав, а Зэд добавил, что невыносимо это признавать, но он согласен, и лучше принять решение поскорее. Или будет слишком поздно?» Кара так сильно стиснула зубы, что не могла говорить. Ее лицо было таким же красным, как кожаное облачение. Наконец, зарычав, она перебралась в кузов, быстро развернула старый брезент, который лежал в углу, и вместе с Никки натянула над повозкой, закрывая вас, чтобы она казалась пустой. Ричард наконец-то понял, почему они с Келлен без сознания лежали в повозке в полном одиночестве, накрытые брезентом. «Не знаю, смог бы я до такого додуматься», — сказал Ричард. Бенджамин не просто так стал генералом. Что же случилось дальше? Кара пересадила меня в кузов рядом с собой. Когда ее муж из-за этой Ники спрыгнули на землю, она наклонилась ближе, поднесла Эйджел к моему лицу и сказала слушать. Внимательно слушать. Она бросила беглый взгляд в сторону леса, росшего по другую сторону от основной массы нападавших, Я там никого не заметил. Тогда Кара наклонилась ещё ближе и спросила: "Вижу ли я тропинку в лесу?" Я не видел, но побоялся так ответить. А потом она сказала, чтобы я убежал по этой тропинке. "Убежал?" спросила Сэмми. "Если там был свободный путь, почему вы не попытались сбежать?" Я спросил её об этом, умоляя пойти со мной, но Кара ответила, что перевозка магистра Ралы и матери исповедницы замедлила бы их. Ведь быстро двигаться по лесу не получится. Если с таким количеством солдат попытаться сбежать, их заметят и будут преследовать. Тогда же поймают, убьют магистра Рал и магистр исповедницу. Кара сказала, что спасение вас, магистр Рал и матери исповедницы вот что действительно важно для Тхары и будущего каждого. Она добавила, что Бенджамин прав, это единственный шанс спасти вас обоих, но нужно действовать быстро. Они побегут в другом направлении, делая вид, будто пытаются сбежать, чтобы нападавшие погнались за ними. Оставалось лишь надеяться, что вас не найдут в брошенной повозке. Потом я спросила, что будет с ней, генералом, Зедом, Ники и всеми остальными. Генрик сделал короткую паузу, подая их схлип. Сквозь тиснутые зубы Кара ответила, что они выполняют долг, защищая вас. Генрик разразился слезами, задыхаясь от рыданий. Жафи его руку, сын прошептала, что всё поняла. Её глаза тоже наполнились слезами. Она говорила мальчику, что то же самое случилось с её папой, а мама пропала, что знает, как больно терять любимых людей. Генрик удивился, услышав о её родителях, и пробормотал слова сожаления. Вновь сжав его руку, Сэмми сказала, что они должны быть храбрыми, когда на пороге такие серьёзные опасности. Наконец, когда Сэм её попросила, Генрик продолжил рассказ. Когда Кара помогла мне перебраться за борт повозки, с другой стороны крикнул генерал, поторапливая её. Она кивнула, а затем опять повернулась ко мне, поднесла эшель к лицу и увела бежать, как ветер. Она сказала, что я должен спастись и найти помощь для магистра Рала и матери исповедницы, что на меня рассчитывают. Они попытаются увести врага. Выбрав время, чтобы я смог ускользнуть через лес и найти помощь, я был в ужасе и не хотел их оставлять. Тогда я спросил, что будет с ней и остальными, и Кара велела не беспокоиться о них, сказала, что моя задача бежать, скрыться и найти помощь. Я стоял там и дрожал, глядя на неё, не в силах поверить в происходящее. Кара схватила меня за подбородок и сказала: "Беги! Не оглядывайся назад. Не останавливайся. Найди помощь. Понимаешь? Я лишь кивнул в ответ, не в силах ответить, так как слишком сильно испугался, чтобы говорить. Кара указала в темноту Эйджелом и сказала: "Беги!" Я уже развернулся, готовый бежать, но она схватила меня за руку. Я повернулся, и она оказалась очень близко, глядя мне прямо в глаза, Кара произнесла: "Не дай нам умереть напрасно, Генрик". «Любыми способами найди помощь! Сделай, чтобы наши жизни чего-то стоили! Приведи помощь!» Когда я ответил «Обещаю, Кара», она понеслась к остальным, огибая повозку, преследуемые воющим врагом. Слова Генрика потонули в рыданиях. Руки Ричарда тряслись от боли. Дыхание его было прерывстым, но боль казалась отдаленной в ошлабляющем тумане печали. Он погладил мальчика по плечам, понимая его чувства и сожалея о суровых испытаниях, что тот перенёс. Ричард чувствовал, будто его грудь разрывается от страданий. "Добежал до леса, я наконец нашёл ту тропинку", сказал Генрик, пытаясь взять себя в руки и продолжить рассказ. "Я слышал рёв и бежал, не оглядываясь, но не успел сделать и 10 шагов, как заметил движение в тени деревьев. Я замер. Меня не заметили, но я увидел темные фигуры, пробирающиеся через кустарники, и понял, что в лесу тоже был враг. Тогда я вспомнил, как Зед говорил, что нас окружили. Враги лежали, поджидая сбежавших. «Это была ловушка», — разнес Ричард. Они оставили лазейку для побега, заманивая туда людей, а сами сидели в засаде. Генрик кивнул. «Думаю, да». Они не заметили меня, наверное, потому что я маленький или был один. А с той стороны, откуда пришёл, было очень шумно. Поняв, что в саднике остальные бегут в другом направлении, они впали в бешенство, завыли и помчались следом, присоединяясь к погоне. Тогда я осознал, что если продолжу бежать дальше по тропинке, окажусь прямо перед ними. Я оказался в ловушке, и бежать было некуда. Поэтому я нырнул под поваленное дерево, протиснулся под ствол, обдирая мох и труху. Я лежал тихо, как мог, затаив дыхание и различал тёмные фигуры, снующие среди деревьев. Их ноги ступали совсем рядом со мной. Число пробегающих росло, казалось, их тысячи. Слушая разносящийся по всему лесу топот, я боялся, что в любой момент меня заметят и вытащат из-под дерева. Я знал, что тогда они зубами разорвут меня на куски, так же, как того воина и коня. Долгое время я прятался, слишком напуганный и неспособный пошевелиться. Я слышал ужасные звуки. Эти люди визжали, пробегая мимо деревьев, как стая диких животных на запах крови. Генрик посмотрел на Ричарда. «Генерал и другие были правы, что не попытались взять вас с собой». сделая не так, вы бы погибли. Ричард знал, что обязан друзьям жизнью. Несправедливо, что они с Келлин должны жить за счёт других, и Ричарду отчаянно хотелось найти способ помочь, если, конечно, они ещё живы. Казалось, прошла целая вечность, когда я наконец перестал слышать пробегающих мимо людей, которые убегали за Карой и остальными, воя и крича. Этот шум становился всё тише. Когда вокруг смокло, я еще немного подождал, а потом осмелился выглянуть из убежища и осторожно глядеться. Лес казался совершенно неподвижным. Никого не увидев, я побежал. «Значит, ты бежал по тропинке и попал сюда?» — спросил Ричард. Генрик кивнул. «Я встретил здесь людей, ухаживающих за животными, умолял их помочь. К счастью, они согласились». Глава 14. После того, как Кара приказала бежать, я уже не видел, что с ними случилось. Генрик опустил голову, только плача от тех, кого пришлось оставить. Сами положила руку на его плечо в знак утешения. Её глаза тоже блестели от слёз. Отца девочки убили точно так, как описал Генрик, а мать пропала и, скорее всего, мертва. Семья разделяла страдания мальчика. Эстер повернулась к Ричерду, заполняя тишину своей частью истории. Когда Генрик появился здесь, мы не могли понять, о чём он толкует. В словах не было смысла, но в них явно звучала просьба о помощи. Правда потребовало немало времени, чтобы заставить Генрика говорить медленнее. Только так можно было понять, какая требуется помощь, а мальчик всё указывал направление и просил поспешить. когда мы поняли, что на его спутников напали, а двоим людям нужна срочная помощь, решили не слушать рассказ до конца. В тёмных землях ночью опасно, и было очевидно, что с его друзьями случилось нечто ужасное. Мы знали, что должны отправиться в путь немедленно, если хотим спасти вас, и решили оставить детали на потом. И хотя мы боялись выходить в дикую местность ночью, но ещё опасались того, Что произойдёт, если не придём на помощь? Тёмные земли мало заселены. Они, конечно, опасны и наибольшую угрозу представляют ночью, но мы никогда не слышали, чтобы нападало столько людей, сколько показалось Генрику, и решили, что мальчик испуган и, скорее всего, просто вообразил нападение. Не трудно было поверить в это, потому что он очень взволнованно рассказывал о случившемся и явно хотел, чтобы мы поспешили на помощь. Но Генрик был в панике, и мы поверили, что на вас напали, а ситуация очень серьезная. Мальчик в точности не знал, где вы находились, но в итоге удалось выяснить о тропе Харго, по которой вы шли от Лесной Девы. Этого было достаточно. Есть только одна редко используемая дорога, которая ведет в ту болотистую местность. Так мы поняли, где примерно искать, и оставив мальчика здесь, в безопасности, отправились в путь. Ты хорошо поступил, Генрик, сказал Ричард. Спас наш жизни. Генрик слабо улыбнулся. Просто ответил добром на добро, магистр рал. Ведь вы с матерью исповедницей спасли меня. Он указал на Кэлин. Я был у лесной девы, и джит выпила бы всю мою кровь, как сделала с другими пленниками, которых никто не спас. Они умерли в её логове, а я выжил благодаря матери-исповеднице. Ричард кивнул. Такой же на человек, всегда боролось за жизнь. Он потёр лоб, опустив глаза, и сейчас борется за свою. У Ричарда закружилась голова от ран и страха за своих друзей и близких. После рассказа Генрика долгая война закончилась, и он думал, что наконец-то наступил мир, что жизнь возвращается в нормальное русло, и хотя понимал, что в тёмных землях нет такого понятия, как нормальность, Происходящее все равно выходило за рамки привычного. Ричард беспокоился за судьбы друзей. Рана от укуса пульсировала, отдавая болью, а в голове стучала. Это могло означать, что лихорадка усиливается. Ему необходимо прилечь. Узнав, что Зет с Никки, несмотря на смертельное прикосновение лесной девы, начали исцеление, Ричарду захотелось, чтобы Сэмми вернулась к лечению Кэлен. И хотя он тоже нуждался в помощи, но может немного подождать однако неизвестно может ли келин ричард собирался спросить эстер о людях напавших на его друзей когда увидел у противоположной стены кошку внезапно повернувшуюся к входу и выгнувшую спину оскалившись та зашипела её тёмно-серая шерсть стала дыбом у ричарда по спине побежали мурашки часто она так делает тихо спросил он Сэмми откинула длинную прядь вьющихся черных волос с лица и нахмурилась, взглянув на кошку. — Нет, только если чем-то испугана. Пламя нескольких свечей задрожало и потухло, оставляя лишь тоненькую вьющуюся струйку дыма. Ричард услышал других кошек, дико завывших в коридоре. Эстер уже встала. — Что происходит? Ричард поймал ее за руку, не давая подойти к выходу. Глаза Генрика расширились, когда раздался кошачий вой, а семянах хмурилось ещё больше. В этот момент в воздух взорвался доносящимся издали, душу раздирающим воплем. Ричардскочил, стараясь не упасть от слабости и головокружения. Он сосредоточился на звуках, доносившихся из коридоров. Рука инстинктивно легла на фес меча, покоившегося в ножнах на бедре. пальцы сжали обвитую серебряной нитью рукоять, когда вопли ужаса и дикой боли эхом разнеслись по залам. Сначала раздался один крик, но вскоре к нему присоединились и другие. Ярость меча мгновенно захлестнула Ричарда, словно он внезапно оказался в ледяных водах реки. Последовавший за этим шок вынудил резко вдохнуть. Его собственная линья вырос из тех тёмных вод. и присоединился к нарастающей ярости древнего оружия. Сила меча возвала к своему двойнику, где-то глубоко внутри Ричарда, и ледяной шок обернулся жгучим гневом. Когда рука лежала на офесе древнего оружия, какие бы недомогания, боль, усталость и слабость он не чувствовал, все растворялось в пылу пробудившейся ярости. Сила меча и оживающий в Ричарде гнев, требовали расправы за крики ужаса и боли, наносящиеся из коридоров. Ричард вытащил меч из ножен, и комнату заполнил неповторимый металлический звон. Он почувствовал волнующее, опьяняющее чувство, держа меч в руке. Обнажённый клинок пробудил магический гнев. Искатель и меч истинный стали одним целым, объединённые единой целью и желанием убивать. Теперь они были единым оружеем. Эстер отшатнулась у вид Ричарда с мечом в руке. Он смутно понимала, что её напугали грозное выражение его лица и особенно взгляд. Генрик отскочил к стене, убираясь с его пути. Сэмми склонилась над Келин, готовая защитить её от всего, что бы не вошло в комнату. Ричард не позволит чему-либо войти. Он указал мечом на Келин, в голосе звучала тихая ярость. Оставайся здесь и защищай её, Сами решительно кивнула. Ричард откинул закрывающую проход шкуру и, оказавшись в коридоре, направился на звук криков. Глава 15. Выскочив в коридор, Ричард услышал не только крики ужаса, но и нечто похожее на звериное рычание, абсолютное неуместное в царстве жизни, злобный рёв Очевидная угроза всему живому. Эхом разносился по темным коридорам. Ричард не знал расположения лабиринта коридоров, выкопанных в мягкой породе горы, не знал, куда ведут все эти проходы и где соединяются, но знал, откуда доносятся вопли, и мчался на их звук. Он понимал, что одни крики исходят от смертельно напуганных людей, другие — от умирающих и тяжело раненых. Ричард и раньше слышал такие жуткие первобытные вопли, но надеялся, что после окончания войны больше никогда с ними не столкнётся. Мчась по коридорам, он врезался в выбегающих от криков раненых и устрашающего рёва нападавших группами людей. Многие из них тоже кричали, но в панике, а не предсмертной агонии. Ричард понимал, что начинает терять дорогу в мчась по запутанному лабиринту коридоров. на без труда сосредоточился на источнике безумных воплей ему было неважно знать где находится лишь куда хочет попасть а эти вопли очень точно указывали направление ярость меча вытеснила боль и слабость ричард хотел одного найти пострадавших та часть ярости что шла от меча хотела добраться до нападавших требовала их крови люди видевшие ричарда с мечом в руке прижимались к стене, чтобы убраться с дороги, но многие не замечали его, поэтому их приходилось отталкивать. Женщины торопливо уводили детей, не замечая ничего вокруг. Несколько человек помогали старикам. Иногда обезумевшие от страха люди неслись прямо на него, и Ричард уставлял вперёд руку, чтобы они не налетели на меч. Другие мужчины и женщины, старые и молодые, бежали в панике. слишком напуганные тем, что позади, и не беспокоились о том, что впереди. Ещё не увидев противника, Ричард почувствовал странный запах, чуждый для стройзы. Дыхание перехватило от вони разлагающейся плоти, такой тошнотворной и мерзбительной, что пришлось силой заставить себя дышать. Обогнув поворот, Ричард увидел открытое пространство. Это была входная пещера деревни Первое место, куда он попал после подъёма по узкой тропе на склон горы, сквозь вход в пещеру виднелся мрасящий в темноте дождь. Лишь несколько ламп, висевших на колышках в стене с одной стороны, и горящий в углублении огонь с другой освещали пещеру. В этом тусклом мерцающем свете Ричард увидел людей, пытающихся держаться подальше от лаба, двух крупных мужчин, промокших от подъёма под дождём. и от того блестевших в свете ламп. Обе темные фигуры неуклюже метались по пещере, нападая то с одной стороны, то с другой, и атакуя запертых в помещении людей. Часть селян забивались в закоулки и трещины просторной пещеры, выжимались в стены, надеясь остаться незамеченными. Другие же осторожно продвигались к выходу, желая спастись. Некоторые, сохраняя, как они надеялись, безопасную дистанцию, размахивали руками и бросали камни, пытаясь отвлечь и сбить с толку нападавших. Мечущиеся по пещере фигуры, словно медведи в клетке, яростно бросались на людей, и их громовой рёв эхом отдавался под куполообразным потолком. Запах смерти и тления был невыносим. Время от времени мужчины выскакивали из коридоров, забрасывая нападавших камнями и пытаясь держать их подальше от остальных людей. Большинство камней пролетали мимо или отскакивали, хотя иногда они действительно отвлекали одного из здоровяков. Справа выскочил человек и, приблизившись, кинул в громилу большой камень, который отскочил от того, ударившегося затылок. Послышался звук ломающегося черепа, но это даже не замедлило нападавшего. Казалось, камень и вовсе не навредил ему. Взревев, другая фигура бросилась на перехват людей. которые пытались скрыться в коридоре. Двое нападавших не могли контролировать каждого, поэтому несколько человек успело ускользнуть в темноту проёма, когда те отвернулись. Другие неожиданно вскочили и нырнули под вытянутые руки, когда их попытались схватить. Счастливчики смогли скрыться в коридоре или выскользнуть вниз на кровавую горную тропинку. Но не всем удалось сбежать. Ричард заметил несколько разорванных тел. полявшихся таким образом, что их очевидно сначала убили, а потом отбросили в сторону. Пол пещеры блестел не только от дождевой воды, но и от крови. Пока Ричард тунчался к тёмным фигурам, одна из них бросилась и внезапно схватила женщину, пригвоздив к стене. Под немощным ударом подобная когти рука пробила женщину насквозь, обрызгав стены кровью. Казалось, ошеломленная жертва не могла поверить в произошедшее. Ричард знал, что она еще не почувствовала боли. Широко раскрыв глаза, женщина лишь тихо плакала, задыхаясь и осознавая случившееся, а потом начала падать. В этот момент убийца наклонился и схватил ошеломленную женщину за запястье. С пугающей скоростью другой сжал лодыжки, загнанные в угол жертвы, и потянул за ноги. Она тяжело ударилась о пол, и из груди вырвался выдох. Пока Ричард бежал в атаку, несколько кошек бросились из темноты на нападавшего, державшего женщину за ноги. Одну из кошек он сильным ударом смахнул с плеча, другая царапала лицо. Мужчина держал женщину за лодыжки, не обращая внимания на когти, и прихлопнул кошку, будто комара, чтобы не мешалась. Другой нападавший тем временем выкручивал жертве руку, отрывая от плеча. Свободной рукой женщина изо всех сил старалась цепляться за землю, пытаясь избежать уготовленной участи. Второй мужчина все еще крепко удерживал лодыжки, не давая женщине не ускользнуть. Крики затихли, потому что та, к счастью, потеряла сознание. Ричард атаковал, крича от ярости. Меч тускло сверкнул в ночном воздухе. опуская смонииносной скоростью и отсекая лапу здоровяку, державшему руку женщины, с треском раскололась кость обе руки женщины и та, что держала её мёртвой хваткой, упали на пол. Не обращая внимания на Ричарда, мужчина, сжимавший лодыжки женщины, повернулся к выходу из пещеры и раскрутив жертву по кругу, запустил в воздух. Она по дуге полетела в дождливую ночь. оставляя позади себя потоки крови и внутренностей. В наступившей тишине женщина перелетела через край обрыва, падая со скалы. Ричард увидел острие клинка, торчащая между лопатками мужчины. Тот повернулся к Ричарду, показывая, что готов к атаке. Казалось невозможным, что оружие, поразившее мужчину в грудь, не причинило тому вреда. И именно тогда, в толстом свете костра, Ричард впервые осмотрел убийцу. Три кинжала были погружены до да бронзовый гарды в грудь мужчины, виднелись только рукояти. Ричард заметил обломок лезвия, воткнутый прямо в центр груди. Острия того же клинка торчали из спины мужчины. Ричард узнал рукояти. Все три принадлежали первой когорте. Он перевёл взгляд с клинков, которые должны были убить мужчину, на его лицо. и тогда понял истинный ужас ситуации и причину невыносимого смертельного зловония. Глава 16. Ричард внезапно осознал, что смотрит в лицо мертвеца. Но погиб тот не от сломанного клинка или кинжала, торчавших в груди. Слишком очевидно, что человек умер задолго до того, как его зарезали. Мушина, стоявшая перед Ричардом, Я вспоминал недавно выкопанный из могилы труп. Отталкивающий запах смерти был невыносимым. Одного его оказалось достаточно, чтобы заставить Ричарда отступить на шаг. Одежда этого человека была настолько грязной и истлевшей, что невозможно было понять, как она выглядела раньше. Куя где на тёмных лохмотьях виднелись пятна от сочившихся отделений разложения плоти. В других местах клочья одежды прилипли к гниющему телу и казались единым целым. Замёрзшая смертельная усмешки губы сохлись, открыв чёрные зубы. Тонкая кожа, покрытая чёрными пятнами и редкими пучками бледных волос, покрывала череп. Тугая кожа сгнила и разорвалась в нескольких местах на щеке, лбу и голове, демонстрируя расколотый череп. И глаза принадлежали не мертвецу. Ледяной взгляд мужчины остановился на Ричарде, заморозив на месте. Ричард и раньше встречал невидимую для большинства искру в глазах одарённых людей, которая говорила о присущей силе. Такая искра всегда казалась слишком эфирной, чтобы быть реальной. И Ричард видел её только благодаря дару. В глазах этого человека также горела искра, зажжённая даром. однако внутренний огоньёк отличался от виденных Ричардом прежде сейчас искра была видна и без дара вместо необыкновенного огонька пресочива отдарённым пылало огненное свечение которое мог увидеть каждый оно отражало всё то зло что скрывалось за этими глазами они выглядели одновременно мёртвыми и пустыми но в то же время в них чувствовалась живая угроза Руки Ричарда покрылись мурашками от этих глаз, сутящихся в темноте пронзительным красным цветом. Хотя он и знал о магии достаточно мало, но прочёл огромное количество книг о древних временах, когда обе стороны магии были обычным делом. Ричард никогда не слышал о других одарённых и не находил в книгах ничего о волшебстве, способном оживить мертвецов. Он понимал, что свечение в глазах говорило о том, что человек двигался не благодаря жизни или дару, а какому-то виду оккультной магии. Хоть человек и был мёртв, сечение в глазах и вонь заставили Ричарда остановиться на мгновение, но намерения мужчины были столь очевидны, что Ричард тут же с яростью помчался к угрозе. Три кинжала и меч, торчащие в груди мертвеца, давали понять, что крови в нём не больше, чем в любом другом давно умершем и высохшем трупе. Но это не остановило Ричарда, внутри которого бушевал гнев от желания уничтожить убийцу. Одним молниеносным ударом клинок снёс человеку голову с плеч до того, как тот сумел сделать ещё один шаг в сторону Ричарда. Когда голова глухо ударилась о землю, Ричард увидел всё ещё сутящиеся из её глаза. Прежде чем тело рухнуло, он рассёк лицо быстрым взмахом меча и пнул голову в пещеры. Взглядом провожая красноватое свечение, растворяющееся в темноте дождливой ночи, но обезглавленное тело не рухнуло. Оно сделало шаг вперёд, затем ещё и, продолжая приближаться, потянуло руки к Ричерду. Одна из когтистых лап замахнулась, но он успел отрубить её двумя быстрыми ударами бритвенно острого клинка. Ричерд отсек кисть второй руки, затем плечо. Безрукое, безглавое тело продолжало наступать, будто не заметив потери. Яростно закричав, Ричард снова занёс меч и растёк мертвеца пополам. Лезвие раздробило кости и покрытую корками иссушённую кожу. Кусочки плоти с прилипшим к ним клочками ткани и заострённые осколки костей разлетелись по просторной пещере. Когда разлагающееся тело наконец-то рухнуло, Второй мертвец с единственной оставшейся рукой с ревом понесся в атаку. Он выглядел умершим позже первого. Измрад смерти и гниения плоти были даже сильнее. Хоть он и был ходячим трупом, но не выглядел таким всохшимся и сморщенным, как другой. На теле блестели слизкие следы гниения. В некоторых местах раздутая плоть лопнула и сочилась выделениями разложения. Опухший язык выпирал изо рта. Приглушая злобные вопли, как и у первого мертвеца, суставы второго были переломаны и трещали при движении, но это не мешало и не замедляло его. Инстинктивно Ричард пронзил грудь мертвеца мечом, который, казалось, не причинил никакого вреда, как и тот меч, оболома которого торчал из первого мужчины. Выдернув оружие из груди, Ричард отступил назад, а мертвец даже не приостановился. Его мёртвые глаза светились таким же красноватым цветом, словно отражая пылающую внутри чёрную магию, давшую жизнь. Один из эльян бросился вперёд, желая помочь, и вогнал в Шэмер флица нож, который принёс не больше пользы, чем меч Ричарда. Нападавший, пошатнувшись, остановился и ударил человека, пришедшего на помощь Ричарду, тыльной стороной оставшейся руки. Мужчина закричал, летя через всю пещеру. Став в боевую стойку, Ричард вновь поднял клинок, намереваясь теперь не просто обезглавить нападавшего, как первого. Мертвец повернулся как раз в тот момент, когда меч встретился с боковой стороной его головы. С ужасным звуком лезвие раздробило череп, чьи куски полетели к стенам. Некоторые кости отскочили обратно, но многие останки прилипли к камням. На этот раз от головы мертвеца ничего не осталось, в отличие от первого. Не дожидаясь реакции нападавшего, остановится тот или нет, Ричард обрушил больше молниеносных ударов, отрубая мертвецу вторую руку, затем быстро рассёк тело на несколько кусочков и наконец разрезал ноги всё ещё стоявшие перед ним на коленях. Нападавшие наконец-то умолкли. Раненые кричали и стонали от боли. другие рыдали от ужаса. Непострадавшие выбежили из укрытий и бросились помогать раненым. Ричард кивнул в знак благодарности человеку, пытавшемуся сразить мертвеца ударом в шею. Теперь, встав на ноги, мужчина взирал широко раскрытыми глазами на всё произошедшее. Задыхаясь от усилий и издачаемого отшнотворного запаха, Ричард прикрыл рот и повернулся к группе мужчин, бросавших камни в нападавших. Убрав от рта руку, он спросил, «Что случилось? Почему не было дозорных? Разве вы не видели, что эти мужчины подошли к вашему дому?» Мужчины в замышательстве удивленно моргали, все еще шокированные неожиданным нападением и обилием крови. «Мне очень жаль, магистр Раул», — сказал человек с ножом. «Мы несли караул, но, видимо, не очень хорошо. Из-за ночи дождя и темной одежды...» Мы не смогли увидеть их приближение и даже не поняли, что они уже здесь, пока не услышали крики. Несколько наших вышли посмотреть, в чём дело, но к тому времени нападавшие уже оказались здесь. Было слишком поздно. Тогда нам и пришлось вступить в сражение. Ричард сжал челюсть, преиполняемый яростью меча. Он понимал, что из-за темноты и дождя увидеть или услышать приближение мужчин было трудно. Если бы хоть один из дозорных делал работу качественно, произнёс Ричард. Всё, что нужно было сделать, дать отпор, пока враги сбираются, и они свалились бы с горы. Мужчины стыдливо опустили глаза. Вы правы, магистр Рал, сказал другой человек, но ничего подобного раньше не случалось. Боюсь, мы оказались не готовы к такому. Ричарду казалось, прямо мяча в ночь. После нападения, о котором рассказал Генрик, нужно было сохранять бдительность. Пусть ничего такого и не было раньше, но следовало осознать, что происходит нечто странное и подготовиться к любому происшествию, либо, как минимум, находиться в состоянии полной боевой готовности. Мужчины опустили головы, но ничего не ответили. «Извините». Ричард глубоко вздохнул и попытался охладить гнев. «Я не должен вас винить». некоторых мужчин ни в нули перед тем, как отправились помогать раненым. Ничего подобного раньше не случалось, магистр Рал сказал человек с ножом в руке, убитый горем. Мы просто не были. Он сглотнул, заглушая душевную боль, искользая взглядом по убитым и раненым. Ричард Добрящий положил руку ему на плечо. Знаю. Простите, что я так рассержен. Наверное, этих мертвецов было какое-то тайное колдовство. Возможно, магия не только оживила их, но и спрятала от ваших глаз. И мертвецы просто появились здесь. Но в следующий раз вы должны быть готовы. Мужчины немного оживились после слов Ричарда, что нападавших скрывала магия. Человек с ножом жестом указал на вход в пещеру. — Я позабочусь, чтобы отныне у нас были дозорные, магистр Рал. Такого больше не повторится. Его пристальный взгляд вновь скользнул по резне. Обещаю, теперь нас, по крайней мере, не застигнет форс-мхох. Ричард кивнул и пошёл обратно, обходя мёртвых и раненых, убеждаясь, чтобы нуждающимся оказывали помощь. Он нашёл руку одного из наподавших мертвецов. Пальцы всё ещё двигались, сжимаясь и расжимаясь, будто до сих пор пытались схватить кого-то, пытались напасть. Ричард подобрал двигающуюся высушенную руку и бросил в костёр. Пламя вспыхнуло, когда она загорелась. Неожиданно Ричард подумал, что Сэмми должна помочь раненым, прежде чем ему с Кэлен. Многие погибли. Хотя некоторые отделались ушибами и порезами, но другие получили тяжелые раны. Они нуждались в целителе с даром, а поблизости такой была одна Сэмми. Ричард надеялся, что девочка справится. Зная, такая работа трудна даже для опытной колдуньи. Когда он собрался вернуть меч в ножны, Дальше по коридору послышались новые крики. И тогда Ричард понял, что стройцев всё ещё атакуют. Глава 17. На мгновение Ричард замер, оценивая, откуда доносятся звуки. Поняв это и рассчитав приблизительное расстояние, он помчался в коридор, следуя на крики. Не меньше дюжины мужчин побежали за ним. На этот раз они ворожились ножами, а не камнями, намного лучше понимая теперь, с чем столкнулись и что должны делать. Нападавшего можно остановить лишь только разрубив на части. Ричард знал, что движется в правильном направлении, потому что крики становились всё громче, но из-за разветвлений иногда приходилось останавливаться, чтобы понять, откуда именно доносятся звуки. В запутанных коридорах эхо отражалось от стен, Пытаюсь сразу определить верное направление. Ричард двигался настолько быстро, насколько позволяла испёщённая сеть комнат и проходов, зная, из-за любого промедления пострадает или погибнет больше людей. К сожалению, приходилось останавливаться на перекрёстках, чтобы слушаться и понять, какое из направлений верное. Крики звучали всё ближе. И Ричард понял, что они исходят оттуда, где осталась Келин. Из-за этого он побежал ещё быстрее, хотя казалось, что он уже и так мчится на пределе возможностей. Ричард летел в нижние залы, не задерживаясь на поворотах. Обогнув тёмный угол, он врезался в крупного мужчину, твёрдого, словно дуб, который почти не шелохнулся. Он был столь же иссохшим, как и первый мертвец. с которым сражался Ричард, и пах смертью не меньше остальных. В тьме почерневший от разложения мужчина казался почти невидимым, попросту сливающимся с тенями. Ричард отшатнулся, поняв, что захватчик душит женщину. Сзади подбежали мужчины, чьи фонари осветили нападавшего и его жертву. Её лицо посинело, широко распахнутые глаза остекленели. Больше она никогда не закричит. Тот, подавший обеими руками сжимал горло жертвы, отрывав её от земли. Высохшая кожа пополопалась, а кости затрещали, когда мертвец повернул голову. Он уставился на Ричарда горящими красными глазами и угрожающе зарычал. Ричард мощным ударом отсёк чудовищу руки по локоть. Женщина мешком повалилась на землю и безжизненно осела. Мертвец издал полный ненависти рык. и поднял культи и широко раскрыл пасть, обнажая для атаки зубы, так как руки уже бесполезны. Быстрый удар прямо в открытый рот расколол голову мертвеца. Череп разлетелся на куски, рассыпались сухожилия и плоть. Ещё два быстрых удара уничтожили чудовище. Отрубленные руки скребли пол, пытаясь нащупать врага. Ричард, охваченный яростью магии меча, повернулся к селянам. Нужно сжечь останки, соберите всё и превратите в пепел. Люди посмотрели вниз, наблюдая, как одна из отрубленных рук приближается к Ричарду. Он раздавил её сапогом, раздробив пальцы в прах. "Я понятия не имею, что происходит", сказал Ричард, но здесь явно замешан какой-то вид оккультной магии. "Не хочу, чтобы даже часть этого кладовища осталась среди вас. Сожгите всё. Понятно?" Мужчины искренне закивали, страшась угрозы в голосе Ричарда, хотя и знали, что она направлена не на них. Снова услышав крики, Ричард повернулся на звук, поняв, что перебил не всех нападавших. Он снова пустился в безумную погоню, размышляя о количестве атакующих. Если их слишком много, то половина жителей деревни погибнет прежде, чем Ричард успеет уничтожить мертвецов. Пробегая по узким коридорам, пришлось протискиваться сквозь мужчин, женщин и детей, безудержно пытающихся убежать подальше от угрозы. Некоторые из них плакали или кричали, но все были охвачены паникой, не зная, что делать, кроме как бежать. На очередном разветвлении Ричард повернул в широкий коридор, ориентируясь по ужасающему рёву. Он распознал проход к жилищу Эстер. Монстр находился поблизости. Ричард приближался. Тяжело дыша от бега, он обратил внимание на гнилой запах смерти. Это точно напоминало прикосновение смерти лесной девы, затаившееся внутри него. Вдали на мгновение мелькнул тёмный силуэт, скрывавшийся за углом, резко остановившись у входа, завешенного овчиной. Ричард нырнул внутрь и при свете свечей увидел Келин на ковре из овечьей шкуры, где оставила её. Рядом, сжимая нож и готовая защищать Келин, стояла Эстер. Ричард знал, что она не смогла бы остановить ни одного из живых мертвецов, но тем не менее была готова сражаться с ними ищезло. Ричард отпустил шкуру, закрывая проход, и вновь погнался за противником. Он бежал навстречу крикам испуганных людей, разбуженных нападением посреди ночи. Пришлось оттолкнуть в сторону несколько сонных человек. Молчали, востоявших в тёмном коридоре. Впереди Ричард опять увидел размытое движение. Маленькая фигура промелькнула на перекрёстке и исчезла в боковом проходе. Тёмный силуэт взревел и погнался следом. За ним и Сэмми в коридор вошёл второй. Он на мгновение остановился и взглянул на Ричарда, в нос оказавшись в темноте. Тот не смог полностью разглядеть живого мертвецца, но пронизывающее красноватое освещение глаз не скрывала даже тьма. Казалось, будто из тёмного коридора смотрит сама смерть, и затем мертвец ищась, растворившись во мраке порогов прохода и преследуя сцеми. Ричард бежал так быстро, как мог, даже мужчины следующие за ним не могли поспеть. Чем больше Ричард отдалялся от селян, гоняя за противником, тем меньше становилось света от фонарей. Он продолжал бежать, хотя дорога теперь не освещалась. Иногда с обеих сторон коридора попадались комнаты с горящими свечами, и тусклый свет проливался наружу, достаточно освещая путь, чтобы не пришлось замедляться. Скорее Ричард догнал второго из двух мужчин, преследующих Сэмми. Даже при таком скудном освещении было абсолютно понятно, что и это живой мертвец. Подобный запах ни с чем нельзя спутать. Когда мужчина остановился и начал оборачиваться, Ричард уже заносил со всей силой меч. Потолок находился не очень высоко, так что он не мог вложить столько сил для полного размаха, сколько хотелось. Но этим клинком двигало нечто большее, чем просто мускулы, так же, как и этими мужчинами двигало нечто большее, чем жизнь. Как только мертвец открыл рот, чтобы закричать на Ричарда, тот со всей силы опустил меч. Лесвие раскололо мужчину от макушки до середины грудной клетки. Кусочки головы и шеи разлетелись в разные стороны. Ричард не стал проверять, достаточно ли этого. Он с яростью рубил мужчину, не переставая гневно кричать. Когда люди с фонарями догнали его, Ричард смог наконец увидеть, что этот противник теперь не опаснее камня в коридоре. Разобравшись с первым нападавшим, Ричард осмотрелся. В отдалении из комнаты в правой стене лился слабый свет от свечей. Ричард увидел силуэт ещё одного мужчины, направляющегося туда. Сам же коридор оканчивался тупиком в последней комнате. Там в ловушке оказалась Сэмми. Она не могла сбежать, не могла спастись, зная, что должен убить мертвецца, пока тот не добрался до Сэмми. Ричард бросился по коридору. Он закричал, пытаясь отвлечь убийцу. который даже не обернулся на Ричарда и не отрывал глаз от добычи. Гигантский мертвец был совсем рядом со входом в отличие от Ричарда. Тёмный силуэт едва взглянул на него горящими глазами, а затем угрожающе заревев, ворвался внутрь. Ричард бежал изо всех сил. Тёмная фигура уже исчезла в комнате в конце коридора, а Ричард всё ещё находился далеко, боясь опоздать, но понимая, что у Сэма нет ни единого шанса. Как только он приблизился ко входу, как огромный мужчина вылетел из комнаты и врезался в стену на противоположной стороне коридора, от удара взлетела пыль. Мертвец был явно ошеломлен, но быстро пришел в себя. Как только он поднялся, в дверях появилась Сэмми. Ричард почти добежал, но Сэмми и нападавшие были еще слишком далеко, и Ричард не мог помочь. Мужчина вновь кинулся на девочку. Ужасающе неистово взревев, которая выставила перед собой руки ладонями вверх. Казалось, у нее даже нет сомнений, что она сможет остановить мертвеца. К удивлению Ричарда, мужчина снова отлетел назад и врезался в стену. Когда он поднялся и помчался на Сэмми, она вскрикнула, попытавшись в третий раз остановить нападавшего, но не смогла. «Правда, теперь уже там был Ричард одним могучим ударом меча?» Он раскроил голову и плечо монстра. Второй молниеносный выпад отделил другую руку от тела, когда мертвец попытался нанести удар. Быстрым взмахом Ричард рассёк противника по пояс, а затем отрезал ноги посередину бедра. Голова пыталась соединиться с шеей, плечом и одной рукой, валяясь на земле и угрожающе смотря на всё сверкающими красными глазами. Вытянувшаяся рука схватила Ричарда за лодыжку. который взмахнул мечом полдюжины раз подряд, отделяя ее от головы и затем раздавливая сапогом. После этого он, наконец, разрубил на куски голову. Ричард стоял, тяжело дыша, и, чувствуя, как ярость меча бушует в нем, разгорается все сильнее и сильнее. Он склонил голову, прислушиваясь, но крики и рычания стихли. Похоже, этот последний. Сэмми посмотрела на Ричарда. «Ты в порядке?» Спросил он её. Девочка кивнула, вздохнув с облегчением. Ричард притянул её к себе и, не отпуская меч, обнял за хрупкие плечи, радуясь, что успел. Сэмми удалось выиграть несколько драгоценных секунд, чтобы он смог добраться до них и навсегда покончить с врагом. Уверена, что всё в порядке. Вновь спросил Ричард: "Он не ранил тебя?" Сэмми убрала пыльные чёрные вьющиеся волосы с лица. презрительно осматривая останки. «Да, я в порядке», — заверила она и говорила при этом на удивление спокойно. «Тогда, может, расскажешь, что ты делала?» Процедил сквозь зубы Ричард, сжимая рукоять меча. Он подался вперед. «Я велел тебе защищать, мать-исповедницу, когда уходил. Я ясно сказал оставаться там и присматривать за ней». «Я и присматривала, пока не убежала». Я доверил тебе защищать её, а вместо этого ты убежала. Я не могу винить тебя за страх, но рассчитывал, что ты защитишь её. Сэмми покачала головой. Я и защищала её. Они вернулись в пещеры за ней, а ты убежала. Сэмми скрестила тонкие ручонки из глинона Ричарда. Они пришли не за матерью и сводницей, а за мной. Ты не можешь знать наверняка, Нет, могу. Сэмюст всё ещё смотрела на него хмуря брови. Вот почему я убежала, чтобы защитить её, увидев нападавших подальше. Это был лучший способ обеспечить безопасность, Ричард выпрямился. О чём ты говоришь? Разве её ранили? Нет. Разве эти монстры разорвали её на кусочки? Нет. Как думаете, почему? Когда Ричард не ответил, Сэмми приблизилась. Они не убили её, потому что пришли за мной и даже не взглянули на мать исповедницу, когда вошли в комнату. Смотрели только на меня этими сверкающими красными глазами. Когда они приблизились, я перебралась на другую сторону комнаты, чтобы посмотреть на их реакцию. Взгляды оставались прикованы ко мне. Вы знаете, что они тогда сделали? Бросились за тобой, оставив её предположил Ричард куда более тихим голосом. Верно. Казалось, они даже не заметили её и были сосредоточены только на мне. Пришли за мной. Я перепробовала всё то немногое, что знала о магии, пытаясь остановить их. Признаю, я мало знаю о ней и не обладаю большим опытом, но старалась сделать всё возможное, хотя ничего не получалось. Потом я вспомнила, как Кенриг говорил о том, что делали ваши друзья и тогда выбросила кулак в воздуха как и они таким способом нападавших не уничтожить но зато я смогла отбросить их и этого хватило чтобы добраться до двери когда я так поступила они оставили мать исповедницу и направились за мной убедившись что не она им действительно нужна я побежала вынудив их преследовать меня и уводя подальше от неё нападавших не интересовала мать исповедница они пришли за мной сами стукнула себя по груди за мной не за ней за мной так что да я убежала но убежала защищая её только так я могла заставить этих монстров преследовать меня чтобы увести в подальше от матери исповедницы я испугалась но хоть и напуганная я знала о чём должна думать Я спросила себя, могу ли каким-нибудь способом заманить их в ловушку. В тупиковый коридор, оказавшись здесь, я решила, что могу заманить на поддальше в эту комнату, проскользнуть мимо них, а затем обрушить коридор, чтобы похоронить их здесь, в этой комнате. Ричард огляделся при свете фонарей, что нёсли мужчины, ждущие позади выходящего наружу коридора. Это действительно был тупик, и в конце коридора находилась только одна комната. Не окажись Ричард здесь вовремя, план Сэмми, возможно, сработал бы. Конечно, мог и не сработать. Тогда она уже была бы мертва. И всё же, из всех людей в деревне, Сэмми единственная, подумавшая, как остановить противника, единственная, кто придумал план и действовал по нему. Ричард провёл пальцами по волосам и вздохнул. Прости, Сэмми. Ты права. Это очень смелый поступок. Спасибо, что защитила Келен. Вам не нужно извиняться, сказала девочка, слегка улыбаясь. Вижу по глазам, что вы находитесь во власти магии меча, а ещё вижу, что только благодаря его ярости вы до сих пор держитесь на ногах. Нужно исцелить вас прямо сейчас. Ричард кивнул, поняв, что раны снова открылись во время сражения. Кровь, бегущая по рукам, капала с пальцев. Теперь, когда необходимость отбивать атаки отпала, боль вновь появилась. И он почувствовал себя хуже. Послушай, Сэмми, там много пострадавших, некоторые очень серьёзно ранены, и им нужна твоя помощь. Пожалуйста, исцели сначала их. Он безумно хотел помочь Кэлен, но понимал, что другим исцеление, без которого они умрут, нужнее. И тогда он решил, что может подождать. Сэмми пробежал взглядом по станкам на полу за пределами комнаты, в которой намеревалась похоронить преследователей. Она не просто беспокоится за своих пострадавших людей, подумал Ричард, но и выглядит как-то старше. Сэмми шагнула в коридор. "Тогда мы должны поспешить", бросила она через плечо. "Верно", ответил Ричард, убирая меч. Когда тот оказался в ножнах, ярость исчезла, и собственный гнев Ричарда тоже пропал. В этот момент вся тяжесть испытания и сокрушающая боль нанесённых ран вернулись с удвоенной силой. Оказалось, лишь меч удерживала Ричарда на ногах. Он перестал чувствовать свои пальцы. Стало казаться, что коридор рушится и с удушающей тяжестью давит на него. Ричарду удалось сделать только один шаг, и окружающий мир пошатнулся. Пол бросился на него. Все выглядело странно отдаленным, как будто Ричард смотрел через длинную темную трубу на большом расстоянии. Стревоженные крики, звучащие где-то рядом, казались странно приглушёнными перед тем, как Ричард упал, его настиг мрак, отрезав путь к свету. Глава 18. Ричард очнулся в незнакомом месте, лёжа на тканой соломенной циновке. Приглушённое освещение в комнате без окон давало свечи, расставленные вдоль полок. Сами ниши были вырезаны в стенах из того же камня, что и остальные пещеры в Стройзе. Ровная и удивительно гладкая поверхность стен выглядела как штукатурка. Это помещение можно назвать роскошным, если сравнивать с пещерами, виденными Ричардом ранее. Келлен лежала на другой подстилке рядом с ним. Она все еще не пришла в себя и не отреагировала, когда Ричард прикоснулся к ее плечу. К своему облегчению он увидел, что она дышит. более ровно и легко, чем раньше. Ричард с удивлением понял, что ее одежду почистили от кровавых подтеков, а также аккуратно зашили все дыры, прорехи и разрезы. Выглядело так, словно одежду украсили вышивкой. Но самое главное, все раны и порезы, судя по всему, исцелены. Ричард успокоился бы, не будь Келлен все еще без сознания. Затем он посмотрел вниз и увидел, что его одежда тоже чистая, как у Келлен. проверив руку, он подтвердил подозрение. Страшную рану от укуса исцелили. Пробежавшись пальцами по этому месту, Ричард нащупал только небольшую выпуклость. Почти вся боль исчезла, хотя в мышцах до сих пор оставалось неприятное напряжение. И ещё он чувствовал небольшое покалывание, что принял за остаточные эффекты исцеления. Хотя телесные раны исцелили, Ричард продолжал чувствовать ужасную мрачную тяжесть внутри. от прикосновения лесной девы. Этот беспощадный груз неумолимо тянул во мрак, и Ричард понимал, что то же самое таится и в Келлен. Он сел, оглядываясь. Эта комната больше, чем у Эстер. Ковры толще, лучше изготовлены и более ярких расцветок. Тут стояли причудливо украшенные стулья и стол. Сама комната была квадратной, стены ровными и отполированными, а дверь деревянной, Ричард заподозрил, что покои принадлежат какой-то важной персоне. Когда Эстер поняла, что он пришел в себя и сел, поднялась со скамьи. «Не пытайтесь пока встать, магистр Рал. Как вы себя чувствуете?» «Лучше». Ричард посмотрел на нее в замешательстве. «Что происходит? Где мы?» «В покоях нашей колдуньи», — Эстер печально поджала губы. «Но они были ее, прежде чем...» Она подумала и обвела рукой помещение. «По существу это все еще покои колдуньи. Здесь живет Сэмми, а она единственная оставшаяся у нас одаренная. Эти комнаты принадлежали ее родителям, но теперь, полагаю, ей». Ричард огляделся. «Где она?» Эстер указала в глубину помещения на дверь. Несколько простых резных узоров, на которые выглядели по-настоящему богато для деревни из такого сурового места». Однако на двери был вырезан не обычный узор, а благодать, представляющая сотворение, жизнь и выходящую за ее границы вечность подземного мира. Расходящиеся линии через царство жизни и царство смерти изображали дар. Такой узор не может быть украшением, только не в покоях колдуньи. Благодать часто используется одаренными и выступает в качестве символического напоминания о долге, цели и призвании. Она никогда не изображается и не используется лишь с целью художественного оформления. Семь отдыхает. Бедная девочка, она так устала, устала. Значит, она помогала раненым и устилала всех пострадавших. Да, да, она устилала, не погладая рук. Отмахнулась Эстер от беспокойства Ричарда, казалось, ей не терпелось сменить тему. Затем она сказала, что должна устелить вас и мать исповедницу. хотя бы настолько, насколько сможет. Я ответила, что ей необходимо отдохнуть, прежде чем браться за столь сложную работу, но Сэмми настаивала, что с этим нельзя больше медлить, и она должна сделать всё возможное для вас и матери исповедницы немедленно, иначе будет поздно. Ричард посмотрел на Кэлин. Он знал, что она тяжело больна, равно как и то, что Сэмми не может исцелить все её раны. Для полного выздоровления нужен кто-то со способностями и опытом большим, чем у Семи. К тому же, исцелению необходимо провести в сдерживающем поле. Но Ричард был благодарен даже за ту помощь, что смогла оказать Семи. Он знал, что нужно найти Зеда и Ники, а затем вернуться в Народный дворец, пока не стало слишком поздно. Необходимо снять прикосновение смерти с него и Келен. Но как долго можно жить с ядом, что внутри них оставалось неизвестно. А Келлин особенно остро нуждается в помощи. Она умрёт, если в скором времени не придёт в сознание. Без еды и воды ей будет становиться только хуже. Ричард собирался спросить Эстер о раненых, и не было ли больше неприятностей, когда дверь в задней части помещения распахнулась. Сэмми стояла там, Протирая заспанные глаза и вглядывая с освещаемыми свечами комнату. «Магистра, вы проснулись!» Ее первоначальное удивление быстро превратилось в облегчение. Ричард кивнул. «Я да, но Кэлен все еще нет». Сэмми быстро взглянула в сторону Кэлен. «Знаю». Прежде чем Ричард успел сказать что-нибудь еще, Сэмми обратилась к Эстер. «Спасибо, что присматривала за ними, Эстер. Я проснулась». Можешь пойти отдохнуть. Видно, что тебе это необходимо, Эстер вздохнула, уверенно. Ты поспала всего пару часов. Разве после всей этой долгой и трудной работы тебе не нужно отдохнуть побольше? Сами пригладила растрёпанные чёрные волосы. Ты тоже усердно трудилась, помогая людям две ночи подряд. По крайней мере, я немного поспала. Магистру Уралу по-прежнему нужно отдыхать. Так его тело сможет исцелиться до конца, а я могу понаблюдать за ним. Почему бы тебе не пойти немного поспать? Эстер тяжело вздохнула. Хорошо. Согласна, мне необходимо отдохнуть, но вначале хочу проверить других. Эстер мельком улыбнулась Ричарду. Тогда я пошла. Она подняла тканевый мешок, лежащий рядом со скамьёй. Если понадобишь, отправь за мной Сэми. Сэмми кивнула, когда женщина направилась к двери. У Ричарда накопилось много вопросов, но он подождал, пока Эстер не вышла. Как только дверь закрылась, Сэмми сразу же приблизилась к нему и приложила два пальца к колбу, проверяя состояние своим даром. «Ну что?» – спросил Ричард после минутного молчания, в течение которого Сэмми никак не выдала признаков чего-то необычного. Сэмми отняла руку от его лица, потирая пальцы, как будто коснулась чего-то очень неприятного. Трудно сказать наверняка, магистр Рал, но исцеление, на которое я способна, кажется, сдерживает это. Ричард знал, что она имеет в виду, трудно сказать больше из-за прикосновения смерти, всё ещё находящегося в нём. Прежде ты боялась лечить нас, произнёс Ричард. Он находил немного странным, что с самими попороло страх исцеления их обоих, а ему не пришлось её больше убеждать. Рассказ Генрика о том, как волшебник, которого вы знаете, мой дедушка, Зэт, всё кивнула. Да, он и колдунья, когда я узнала, что они исцеляли вас, даже чувствуя прикосновение смерти, поняла, что могу хотя бы попытаться последовать их примеру. Ричард всё ещё сомневался. Ты не боялась? Сэмми сморщила носик. Конечно, боялась, но знала, что это нужно сделать. Поэтому старалась не думать о страхе и просто сосредоточилась на задаче. А Келин, почему она не очнулась, как и я, если её раны зажили? Самия бросила краткий обеспокоенный взгляд на Келин. "С сожалею, магистр Рал, но я сделала всё, что могла. Присутствие смерти ощущается в ней сильнее. Его я не смогла исцелить". С трудом старалась не замечать, занимаясь теми ранами, которые могла вылечить. Смерть оставила на ней более сильный отпечаток, чем на вас. Ричард кивнул, озабоченно вздыхая. Даже Зэд и Ники сказали, что не смогут снять с Келин это проклятие, не вернувшись во дворец. Учитывая трудности, Сэм и всё сделал настолько хорошо, насколько могла. Спасибо за то, что ты сделал вот для неё. Ричард надеялся, что благодаря этому Келин продержится, пока он не найдёт Зэда и Ники. И все они не вернутся обратно во дворец. Вы знаете, у меня мало опыта в подобных вещах, магистр Рал, но думаю, что после исцеления и остановки кровотечения просто требуется больше времени на отдых. Вы спали очень долго. Надеюсь, Марти Сповідница тоже скоро очнётся. Она пострадала сильнее вас, поэтому ей всего лишь нужно побольше поспать. Ричарду хотелось верить в это. но не принимал Леон желаемое за действительное. А как же остальные? Все те люди, что пострадали? Ты исцелила их первыми? Сэмми долго молчала. Некоторых. Ле Черт посмотрел на неё. Почему ты не исцелила всех, кого можно было? Потому что вы бы умерли без исцеления. Мать-Исповедница находилась в еще более серьезной опасности, так как это ужасное прикосновение смерти намного сильнее в ней. Но вы чуть было не отправились в подземный мир из-за множества ран и потери крови. Вы умерли бы от ран, которые я могла исцелить. Я должна была сделать выбор». Сердце Ричарда ушло в пятки. «Хочешь сказать, что должна была позволить людям умереть, чтобы спасти меня?» Сэмми сглотнула. Да. Ричард с беспокойством нахмурил брови. Но это твои люди, Сэмми. Почему ты отказалась от них ради нас, чужаков? Сэмми села на стул рядом с ним. Она положила руки на колени, перенеся часть веса на них и покачиваясь из стороны в сторону, подбирала слова для ответа. "Я единственная с даром", тихо произнесла она и пыталась как можно быстрее спасти тех, кого могла. Некоторые были обречены, и я знала, что даже если всю ночь буду пытаться их спасти, они всё равно умрут, как и те, кому могла действительно помочь. Исцеление требовалось многим, но спасти всех я не успевала. Даже если бы не занялась вами, я не смогла бы спасти всех. Сегодня вторая ночь после нападения. Вы спали весь вчерашний день, в ночное падение и большую часть минувшей. Уже скоро рассвет. Когда сражение завершилось и с врагами разобрались, вы упали в обморок. Я попросила принести вас сюда, а сама осталась и исцелила несколько человек. Но в лечении нуждались еще многие. Некоторые умерли, пока я занималась другими. У кого-то были раны, для исцеления которых мне не хватало навыка. Я знала, что их придется оставить. Эстер и остальные утешали их, как могли». Всю ночь я поочерёдно занималась исцелением и проверяла вас с матерью исповедницей, не стало ли вам хуже и можете ли ещё немного подождать. Здесь было так много раненых, некоторые пострадали не сильно, поэтому я оставила их на попечение Эстер и исцеляла настолько долго, насколько могла тех, кто нуждался в лечении больше других, но вы не могли ждать дольше. Нам надо было решить, кому помочь. вам и матери-споведницы или ждущим исцеления людям, некоторые из которых погибнут, если выберу вас. Но вы бы умерли в ту ночь без лечения, и я это понимала. Нужно было сделать выбор, и я решилась стрелять вас, пока у меня ещё оставались силы. Ричард провёл рукой по лицу, угнетённый тем, что с самими пришлось столкнуться с таким выбором и что спасение его и Кэлин стоило жизни других. Мне не приходилось сталкиваться с подобным выбором раньше, произнесла девочка. Мама никогда не говорила о таких вещах. Подобной ситуации не возникало. Может, она сама и не знала бы, как поступить, и никто не мог подсказать, что делать. Одно я знала точно: должна сделать выбор самостоятельно. Ричарду доводилось принимать подобные мучительные решения. Они оставили шрамы, так и не зажившие до конца. Я решила встретить вас, пока ещё могу, сказала в итоге Сэмми. Вы спасли многих людей той ночью, на самом деле спасли нас всех. Многие погибли бы, мы все могли умереть, не будь вас здесь. Вы тот самый и должны жить. Помогая вам, я помогаю намного большему количеству людей, даже несмотря на тех, кого не смогла спасти. Она сказала то же самое при их первой встрече. Ричард нахмурился. Что означает я тот самый? Сэмми неловко пожала плечами и отвела взгляд. Вы тот, кого я выбрала. Ричард знал, что Сэмми имела в виду другое. Она уклонилась от ответа, но он решил не настаивать. Сэмми сама скажет, когда будет готова. Понимаю, Саманта. Она нахмурилась, взглянув на Ричарда. Почему вы назвали меня так? Потому что ты отличный речарт. Сэмми была ребёнком. Ты сделала очень сложный, взрослый выбор и теперь становишься женщиной. Ты думала головой и принимала решения как женщина, а не девочка. Думаю, Саманта более подходящее имя, но, возможно, ты не согласна, что я тороплю события. Саманта начала излучать гордость из-за неожиданного признания. Благодарю вас, магистр Рал. Я всегда хотела, чтобы меня называли Самантой. Это звучит более взросло. Но для остальных я была Сэмми. Трудно, когда ты все еще девочка, пытающаяся понять, как стать женщиной. Вы первые, кто увидел во мне Саманту. Спасибо. Ричард кивнул. Теперь, Саманта, назови, пожалуйста, истинную причину, почему позволила другим умереть и исцелила Кэлен и меня вместо них. Когда Саманта посмотрела в глаза Ричарда, выглядела совсем как взрослая женщина потому что вы единственные кто может спасти нас всех думаю тебе лучше объяснить что это значит саманта кивнула есть идея получше у нас мало времени у всех нас очень мало времени глава 19 что ты имеешь в виду спросил ричард саманта глубоко вздохнула собираясь с мыслями Но ну, раньше здесь жили другие одарённые, но теперь их нет, и всё объяснить вам должна я, хотя я недостаточно подготовлена. Здесь жили другие одарённые, помимо твоей матери, когда Саманта кивнула речь распел. Так что же с ними случилось? У меня было три тёти, все одарённые, две сестры мамы и одна папы. Все они были колтуньями, служившими нашему народу. Самая старшая сестра моего папы, Кларисс, никогда не была замужем. Хотя среди одарённых Стройзы не было официального лидера, всегда казалось, что именно она наш предводитель. Кларисс была старшей среди одарённых, и все прислушивались к её мнению. Так было всю мою жизнь. Это казалось обычным делом. Недавно, чуть более полутора лет назад, её нашли мёртвой в лесу недалеко отсюда. Люди решили, что она скончалась от старости. Все в Стройзе были потрясены ее смертью. Она действительно умерла естественным образом? Не знаю. Тогда все так подумали. У нас не было оснований подозревать кого-либо еще. Сейчас же я не уверена. После того, как она умерла, люди обратились к моей маме и предложили занять место к Ларис. Саманта обвела комнату рукой. Тогда мы переехали сюда. Это... По кое-главных одарённых деревни, древняя традиция, которая является частью нашего образа жизни. Скорее после смерти Кларисс, когда мы с родителями переехали сюда, стали доходить слухи о встречах людей с необычной женщиной с зашитыми губами. Только потом удалось узнать, что это лесная дева Джит, живущая в странном логове на тропе Харга. Но откуда она пришла и как долго жила там, оставалось загадкой. Мы даже не знали точно, кто она в действительности. От торговцев, чей путь проходит через тёмные земли, мы слышали множество слухов о Джит. Они думали, что она была смертью среди нас, знаменующей конец времён. Другие, что она обладала удивительными, даже чудотворными способностями исцелять тех, кого нельзя было исцелить. Маме удалось выяснить, что Джит использует какую-то магию, отличную от нашей. некую оккультную силу, с которой мы никогда не встречались. Саманта взглянула в глаза Ричарду, убеждаясь, что он слушает внимательно. Вид магии, благодаря которому можно делать невиданные вещи, как, например, оживлять мертвецов. Ты да, о ходячих мертвецах, которые напали той ночью? Саманта кивнула. Ходили слухи о подобных вещах, о телах, украденных из могил, «Слухи о мертвецах, бродящих по темным землям». Ричард подумал, что Джит могла быть той, кто оживила мертвецов и послала на деревню. Он задавался вопросом, много ли у нее, даже убитой Ричардом, мертвых приспешников, блуждающих по округе. «Две мои тети, Марта и Мелисент, были убеждены, что Джит не кто иная, как злобная тварь, сбежавшая со северной стены». Ричард придвинулся ближе. Северная стена. Саманто указала куда-то в сторону. Я ещё вернусь к этому. Как бы то ни было, вдоволь наислушавшись тревожных историй родителей и тётки с мужьями, решили, что поскольку мы ближайшие к тропе Харга деревни и потенциально больше всех подвержены риску, должны докопаться до истины. Муж тёти Марты тоже был одарённым. Как мне объяснили, он не был волшебником, Я никогда не встречала настоящих волшебников, и те, кого знаю, тоже. Муж тети Мелисент, Джайлз, был якобы одаренным, но как-то иначе. В основном его дар проявлялся в небольших пророчествах, или, по крайней мере, он так говорил. Однако никто ему особо не верил. Мама поднимала на смех его заявление, но дядя Джайлз уже давно предупреждал о темной силе, которая в один прекрасный день появится в тёмных землях. Потом мы услышали о джит, построившей логово на тропе. Джелс думал, что это доказательство его пророческих способностей. Мама всегда говорила, что если долго предсказывать дождь, то рано или поздно вы промокнете и докажете свою правоту. В жизни есть как хорошее, так и плохое, и если предсказать плохое, в конечном итоге ты окажешься прав. А если заявлять об этом на публику, потом выяснится, что ты пророк, Ричард улыбнулся. Он всегда думал так же. Какие истории ваши люди слышали о Джит, спросил он, пока окончательно не запутался в родословной. Саманта пожала плечами. Моим родителям, тёткам и дядям рассказывали истории, не предававшиеся огласке. Мама никогда не говорила о них, но я знала, что она беспокоилась. Ты не спрашивала? Нет, я была смотрительна. Когда родители хотели мне что-то сказать, говорили. А если не сказали, значит, я слишком мал для подобного. Все шестеро, родители, тёти и дяди обсуждали такие вопросы на единее между собой, особенно если это касалось безопасности нашего народа. Здесь правили одарённые, не формально. Не совсем так, Саманта прищурилась, подбирая слова. Жители Стройзы всегда обращались к одарённым. Не знаю, что вы подразумеваете под правлением. Мы небольшая деревня, не империя, и никогда не казалось, что нам нужен правитель. Возможно, иногда решать споры, но не править по-настоящему. Здесьные люди всегда уважали и советовались с одарёнными, как со старейшинами, но не хотели, чтобы ими непременно управляли. Когда требовалось принять решение, Селяне часто приходили к одному из одаренных – моим родителям, тетям или дядям – за советом, а иногда и за решением. То есть, когда мы впервые оказались здесь, люди пошли к тебе, потому что уважают твои способности и не ожидают, что ты вздумаешь руководить ими. Саманта улыбнулась с его аналогией. «Думаю, это подходящее объяснение. Так вот, в этом вопросе, похоже, была замешана магия». Поэтому одарённые посвящались и отправили тётю Марту с мужем, раз уж он тоже одарённый, на тропу Харга, чтобы во всём разобраться и понять, кто такая на самом деле эта лесная дева и чем занимается на болоте. Прошлой осенью, когда уровень воды был самым низким, тётя Марта с мужем отправились на тропу, чтобы посмотреть её. Они так и не вернулись. Догадался Ричард, когда Саманта умолкла, задумавшись. Она кивком подтвердила его догадку. «Наши люди искали тетю и дядю, но не смогли найти. Темные земли обширны, поэтому обыскать все не получилось. К тому же люди боялись заходить слишком далеко в неизведанные темные болота тропы Харга. Этой весной кто-то нашел их останки, вымытые весенней талой водой». Ричард знал, от тела мало что осталось. Он постарался задать неприятный вопрос как можно мягче». Их тела очень долго пролежали в болоте. Почему-то уверена, что это были именно они. Саманта подняла руку в отчаянном жесте. "Мама опознала кости, сказала, они содержат следы благодати, Дара, и узнала в них свою сестру". Саманта рассматривала свои руки, лежащие на коленях. Ещё она сказала, что смогла прочитать по костям, они умерли жестокой, насильственной смертью. Ричард гадал, в самом ли деле одаренный может судить о таких вещах по костям, или то был голос скорби, попытка найти виновного. Его знаний о Даре не хватало, чтобы понять это. Однако он знал, что темные земли опасны, а тропа Харга и подавно. О поездке в темные земли его предостерегали солдаты, выросшие в этой таинственной части Дхары. Учитывая полученное Ричардом предупреждение и собственный опыт, Полагать, что тётю и дядю Саманты убили вполне разумно. Скорее после этого, продолжила Саманта, мою другую одарённую тётю, Мелиссант, и её мужа Джейлса увезли люди в Абатство. Ричард удивлённо нахмурился. Абатство? Да, это отдалённое место, находится неподалёку от города Сааведра. Им управляет аббат Дрейер. Там занимаются чем-то связанным со сбором пророчеств для ханисы Арка. который управляет провинцией Фаджен и своей цитаделью в Саведра. Что ты знаешь об этом месте, об аббатстве? На самом деле совсем немного, кроме того, что они, как я уже говорила, собирают пророчества. Не уверена, что кто-то знает больше. Об аббатстве или цитадели не любят говорить. Ричард знала аббата Людвига Дрейера, но не сказал об этом. Людвиг Дрейер распустил слухи о пророчестве народом дворце. По сути, он отколол несколько стран от Харианской империи и побудил переметнуться, веря в свою судьбу ханису Арку, который пообещал поделиться с ними пророчеством и раскрыть его секреты. Как думаешь, почему они выбрали и избрали в аббатство твоих тётю и дядю? спросил Ричард. Саманта Россиена потёрла край шекс стула. Я точно не знаю, но как уже говорила, Дядя Джал утверждал, что имеет частичку пророческого дара. Быть может, дело в этом. Может, в аббатстве хотели, чтобы он расшифровал пророчество и поведал о будущем. Всё, что я знаю наверняка, пришли солдаты и сказали, что тётя Милисанд и дядя Джал должны пойти с ними, потому что они одарённые и были избраны аббатством для помощи с пророчеством. Солдаты говорили, что это ради блага народа провинции Фаджен. Ведь пророчества принадлежат всем. Они так и не вернулись после оказания помощи с пророчеством. Из-за того, как Саманта отвела взгляд и покачала головой, у Ричарда сложилось впечатление, что никто и никогда не возвращался из забавства. Он не доумевал, почему. Так моя мама осталась единственной одарённой в Стройзе. Ты и здесь, сказал Ричард. И ты одарённая. Саманта повела плечом. Наверное, да Думаю, мне следовало сказать, что мама осталась единственной взрослой из одарённых в Стройзе. Теперь её не стало, а значит, данные нам древние обязательства пали на меня. Ричарду не понравилось, как это прозвучало. Он смахнул соломинку со штанины. Ты знаешь, что означают названия вашей деревни, вашего народа? Как переводится Стройза? Нахмурившись, Саманта откинула прядь чёрных волос. Нет, я думала, это лишь название. Никогда не слышала о других, что оно как-то переводится. Это древнетхарянское слово. Древнетхарянский старинный мёртвый язык. Сегодня уже никто не знает его. Я знаю. Правда? Заинтригованная Саманта склонилась поближе. Так что же оно означает? Дозорный. Улыбка Саманты испарилась. Кровь отхлынула от лица. «Добрые духи!» – прошептала она. «Это слово на древнем языке как-то связано с вашим обязательством?» – спросил Ричард. Саманта кивнула, на глазах наворачивались слезы. «Именно этим и занималась моя мама. Несла дозор. Родители покинули стройзу, чтобы сообщить об увиденном, но мама так и не сумела выполнить обязательства. Они отъехали совсем недалеко, когда папу убили, а мама исчезла». «И, боюсь, тоже мертва». «Мы пока не знаем наверняка», произнес Ричард. «Зачем она следила?» Саманта указала на дверь с вырезанной благодатью. «Я должна показать вам».